Глава десятая. Погоня. Шибалдаев видел, как Сталин выбивает старых большевиков, среди которых были его давние товарищи, и чувствовал опасность. Поторапливал Люшкова, чтобы поскорее решил вопрос с вешенцами. Люшков сам уже раздражался, он смог вылепить целый процесс троцкист-казиновьевского центра, а тут его подчиненные с одной вешенской группой никак не могли разобраться. Со временем в секретной папке ⁇ Друзья ⁇ накопилось уже 284 листа, целый фолиант по Шолухову, Луговому, Логачеву. Основными доносчиками выступали секретарь Вершенского РКВ КПБ Чикалин и ответственный редактор газеты ⁇ Большевистский дон ⁇ Виделин. Чикалин метил на место Лугового, а Виделин предполагал, что он ничем не хуже Шолухова, но почему-то этого Вершенского недобитка публикуют в Правде, а Виделина только в Большевистском доно. Первый в 1937 году донос на Лугового и отчасти на Шолохова был написан уже 2 января. Писатель еще у елки сидел с младшим Мишкой на колени, а люди уже старались. Два листочка в клеточку, докладная записка М. В. Чекалина в адрес секретаря Азово-Черноморского крайкома Компартии ВКПБ Б. П. Шибалдаева. Суть доноса вкратце следующая. Луговой и его товарищ Шолохов, Покрывают троцкиста Крысюкова, не позволяя исключить его из партии. Доносчики сообщали о прегрешениях Крысюкова. Уползак СНК Крысюков говорил, что Троцкий хороший человек. Это, между прочим, все. Говорил. И то не факт. Для доноса этого было явно достаточно. И вот они цедили. Луговой секретарь РК говорил парт организации, что РК принимает меры к проверке и сделает соответствующие выводы. Скоро будет два месяца с момента ареста фашистского последыша Крысюкова, но последний до сих пор не исключен из партии и не выведен из состава членов бюро РК. С момента ареста Крысюкова у Лугового какая-то тревога и непартийная настороженность. Доклад Лугового на партсобрание 30 декабря был беспринципный, что характерно, но он ни единым словом не обмолвился о решении ЦК ВКПБ по ростовскому горкому ВКПБ, ни единым словом не обмолвился о разоблачении ряда троцкистов в Азово-Черноморской партийной организации, ни слова не сказал о аресте Красюкова. Отдельные коммунисты парторганизации возмущены линией РК в деле Красюкова, и что они открыто говорят, Красюкова все равно выручит Луговой и Шолохов. Вообще нужно сказать, что Луговой по целому ряду принципиальных вопросов сползает с партийных позиций. Мы считаем, что поведение Лугового и отдельных членов бюро РК в отношении Красюкова антипартийное. Донос пришел в Ростов-на-Дону 11 января 1937 года, однако адресат прочитать его уже не успел. Еще в 1925 году, будучи секретарем Царицынского губкома, Шибалдаев выступил с инициативой переименования Царицына в Сталинград. Сталин был против. Он посоветовал Шабалдаеву и его товарищам переименовать город в Мининград, но в честь не Казьмы Минина, а члена Реввоенсовета Северокавказского военного округа Сергея Минина. Шабалдаев сумел настоять на своем, так появился город Сталинград с его подачи. Послушался бы Шабалдаев Сталина в 1925 году, возник бы город Мининград. Впрочем, Минин в том же году перешел в Зиновьевскую оппозицию – не избежать бы ему расправы в 1936, но еще в 1927 году Минин сошел с ума. Носил бы все это время город ими сумасшедшего большевика, вопрос открытый. Но в любом случае Сталин Шабалдаеву за Сталинград благодарен не был. В тот день, когда писался донос 2 января, согласно постановлению ЦК партии за неудовлетворительное политическое руководство Крайкомом, Шабалдаев был снят с должности руководителя Азово-Черноморской парторганизации. Постановление гласило, что он проявил совершенно неудовлетворительную для большевиков близорукость по отношению к врагам партии, в результате чего на основных постах в ряде крупнейших городских и районных парторганизаций края до самого последнего времени сидели и безнаказанно вели подрывную работу заклятые враги партии, шпионы и вредители. 7 января 1937 первым секретарем Азово-Черноморского обкома ВКПБ Был назначен Ефим Георгиевич Евдокимов. К тому времени Евдокимов занимал свое весомое место в пантеоне большевистских героев. Он был единственным из чекистов, награжденным четырьмя орденами Красного Знамени. Родился в 1891 году. Занимался революционной деятельностью, сидел в тюрьме, участвовал в Октябрьской революции. В 1918 вступил в ВКПБ, с 19 на работе в ЧК – Работал на должности начальника особого отдела Московской ЧК. В мае 2019 -го года формировал диверсионные отряды для борьбы в Колчаковском тылу. Затем был переведен на юг, став деятельным участником расказачивания. К Шолухову за Тихий Дон у него могли быть свои счеты. С ноября 2020 -го года Евдокимов, заместитель начальника особого отдела Юго-Западного и Южного фронтов, был назначен начальником особой крымской ударной группы Вместе с Георгием Пятаковым и Розалией Землячкой организовал массовое убийство пленных белогвардейцев в Крыму, за что в тайном порядке был награжден Орденом Боевого Красного Знамени. На счету Крымской ударной группы Евдокимова было, как гласил наградной список, 50 белых генералов, более 300 полковников, до 12 тысяч белогвардейцев, иных офицерских и рядовых званий, а также мародеров и преступников из числа гражданских. Затем он начальник секретного оперативного управления всеукраинской ЧК. В 1922 году полномочный представитель ОГПУ на правобережной Украине, а в 1923 на Северном Кавказе. Евдокимов организовал шахтинское дело 1927 -го года, первый в Советском Союзе процесс над вредителями. В конце 1929 его вызвали в Москву, назначив начальником секретно-оперативного управления ОГПУ. В 31 он полномочный представитель ОГПУ в Средней Азии. В 33 Сталин перевел Евдокимова на партийную работу, поставив первым секретарем Северокавказского крайкома партии. Именно северокавказские чекисты, воспитанники Евдокимова, стали основой аппарата НКВД при Николае Ежове. В 36 году Ежов просил Сталина поставить Евдокимова своим замом. Сталин отказал. Не так давно в Северокавказской организации были выявлены антипартийные элементы. Евдокимову даже пришлось каяться на пленуме ЦК за близорукость. Но позиции свои он сохранил. Ежов его людей по-прежнему ценил и работал только с ними. Переехавший в Ростов-на-Дону Евдокимов сразу был настроен к Шолохову предубежденно. На январский пленум Крайкома прибыл с отчетом о проделанной работе «Луговой». В числе прочего он доложил об ошибках прежнего руководства Крайкома, которые даже Сталину были известны, и впроброс заметил, «Мы, вешенцы, всегда были в опале у товарища Шибалдаева». Луговой тешил себя надеждой, что с новым руководством можно будет выстроить иные взаимоотношения. Евдокимов тут же вскипел. «Что ты мне болтаешь? А какой такой опале? Вы в Вешенской богему создали». «Шолохов, у вас Альфа и Омега. Камень себе поставьте и молитесь на него. Пусть Шолохов книжки пишет, а политикой мы будем заниматься без него». Подразумевалось, что Шолохову слова Евдокимова передадут. «Передали. Шолохов решил так. Григория Овчинникова и Бориса Шибалдаева пережили и этого переживем. Мы тут дома». Узнав о падении прежнего руководства и явлении нового, Чекалин и Веделин решили совершить повторную попытку, на этот раз уделив больше внимания Шолохову, а то как-то мало о нем было в прошлый раз. 21 января вновь от руки на листочках в клеточку поступил донос уже Анатолия Николаевича Веделина, лично секретарю Азова черноморского крайкома ВКПБ товарищу Евдокимову. «Уж он-то разберется!» Преамбула в доносе была той же. Автор сигнализировал, уполномоченный Красюков однажды заявил, что Троцкий хороший человек. Луговой обещал рассудить и принять меры, но что в итоге? Виделин докладывает о событиях прошлого года. 9 сентября я был в Ростове на совещании редакторов. Приехал в Вешинскую 12 сентября. Мне, управделами сообщил о прошедшем решении бюро, Оказывается, в особой папке, закрытом решении бюро, я прочел решение о Красюкове, отвергающей обвинение в агитации за Троцкого. Как мне после рассказал второй секретарь РК, товарищ Чекалин, Луговой заявил о Красюкове, что его знает давно и ни в каких отклонениях от линии партии не замечал. Уже исполнилось ровно два месяца, как арестован у полком ЗАГ СНК СССР Красюков, а он до сих пор не выведен из состава Бюро РК и Президиума Рика. Несмотря на это мое личное предложение 30 декабря 1936-го перед Рай-Парт-собранием решить вопрос о Красюкове, Луговой категорически отказался это сделать. В подельнике к Луговому в этом доносе добавился Логачев, в середине января они посмели выступить не только против автора доноса, но и против начальника районного отделения НКВД. Уже после пленума крайкома я и начальник райотделения НКВД товарищ Тимченко предлагали на бюро РК 14 января 1937 года вывести Красюкова из бюро Луговой и Логачев перед Рика стали против вывода и сказали, что с мнением согласен и поддерживает Шолохов. Пленум райкома проходил в этот же вечер. Шолохов на этом пленуме выступил и заявил, что он не согласен с такой политикой, когда арестовали члены бюро, и райком не знает о причинах ареста. 16 января 1937 проходило райпортсобрание. На этом собрании выступил я и еще несколько коммунистов с критикой поведения Лугового и других членов Бюро в деле Красюкова. На этом собрании выступили Шолохов, Луговой и Лугачев. Против нас всех и склонили собрание записать такой пункт в резолюции по докладу Лугового о решении ЦК по Азово-Черноморскому крайкому и итогах пленума крайкома. Просить окружком ВКПБ срочно командировать в Вершинскую председателя ОК для рассмотрения вопроса о Красюкове. Ведерин жалуется, что интересно, на следующий день отдельные коммунисты говорили о неправильном решении собрания, сами же, видно, побоялись решительно выступить и поддержать мое и других коммунистов предложение о Крысюкове. В процессе собрания один из коммунистов критиковал Шолохова за слабую связь с парторганизацией, систематическое отсутствие на партсобраниях я в реплике сказал «барское отношение, следовало или нет так говорить», я на этом сейчас не буду останавливаться, но скажу только, что в заключительном слове луговой на меня обрушился, сравнивая с Овчинниковым во время нападения на Шолохова и так далее. Получается так, мол, и увиделино. Луговой тогда прямо сказал Веделину Секретаря Ростовского горкома партии Овчинникова мы сняли. Будешь с Шолуховым воевать, закончишь так же. На что Виделин в доносе отвечал. «Я знаю, что Сталин нас учит критиковать, невзирая на лица», и продолжил. «Когда я выступал на собрании, и после пришел Шолохов по вызову Лугового, Луговой немедленно сообщил Шолохову, что первый Виделин тут выступал и против все говорил. Шолохов рассказывает, Виделин обозлился и тут же накричал на него. В своей станице Шолохов явно чувствовал себя хозяином. «Положение в организации ненормальное, линия райкома антипартийная», резюмировал в доносе Веделин. Фактуры ему все равно не хватало. Только в последней строке доноса Веделин вспомнил, «Луговой поддерживает тесную связь с семьей Красюкова и Шевченко, троцкиста арестованного бывшего председателя Босковского Рика». На том листочек в клеточку и кончился. Но Евдокимов увидел новую фамилию «Шевченко». «Тэээкс, куда у нас смотрит НКВД? И что там с Красюковым? Все молчит?» Сразу после получения этого доноса за Красюкова взялись с новой силой. Добивались показаний на Лугового, Логачева, Шолохова. Один допрос был трое суток подряд, другой четверо, третий пять. Лишили сна, не кормили. Никакая психика не способна была этого выдержать, но Красюков оказался аномально стойким. Обессиленный его упорством, следователь уходил – Приходил другой, выспавшийся и пахнущий едой. Говорил, что Луговой и Лугачев арестованы и уже дали показания. Нечего скрывать, Красюков, мы все знаем. Знаете, чего тогда спрашивать? Красюкова поместили в карцер, сырой каменный мешок. Спал на голом полу, продержали там 22 дня. Надеялись, что сломается, позовет охрану, скажет, что готов к показаниям. Ничего этого не произошло. Он мог умереть от переохлаждения, не умер. Петр Акимович Крысюков, несгибаемый и гордый человек, спасал жизнь своим друзьям, спасал в самом прямом смысле Шолохова. И Мелихова тоже спасал, чтобы тот сумел добраться до последней строчки своей истории. 23 января 1937 года начался новый открытый процесс в Москве. Судили группу бывших руководителей партии и активных участников оппозиции. Дело вновь слушалось в военной коллегии Верховного Суда СССР. Основными обвиняемыми были Георгий Пятаков, Карл Радок, Леонид Серебряков, Григорий Сокольников. Шолохов и этих лично не знал, но слышал о каждом, о некоторых даже слишком много. Пятаков в Гражданскую был членом Реввоенсовета 13-й армии, воевавшей на соседнем с Верхним Доном Донецком направлении, а потом вместе с Евдокимовым, землячкой и белой куном устроил бойню белогвардейцев в Крыму. Радок в 30-е работал в «Известиях», выступал как критик, крутился в литературной среде. Серебряков был членом Реввоенсовета Южного фронта с июля 19-го, вошел туда вскоре после завершения Вешенского восстания. Его имя наверняка попадалось Шолухову в документах о событиях «Гражданской на Дону» и «Расказачиванию» а Сокольников входил в состав Реввоенсовета как раз в момент Вешенского восстания. Его имя наверняка звучало в разговорах Сталина и Шолохова. Все названные в свое время являлись членами троцкистской оппозиции. Все так или иначе пережили опалу, были прощены и вернулись на руководящие посты, но не смирились со сталинской политикой. Страна обвинения утверждала, что по указанию Троцкого в 1933 году подсудимыми был организован параллельный центр, который сообщался с представителями фашистских государств в целях организации совместной борьбы против Советского Союза. Центр, уверяло обвинение, занимался шпионажем в пользу этих государств, организовал на предприятиях и железнодорожном транспорте ряд вредительских и диверсионных актов, вследствие которых погибли люди, готовил убийства ряда руководителей ВКПБ и советского правительства, в том числе теракты, направленные на уничтожение Сталина и Молотова. Литературная газета от 26 января вышла с размещенным поверх названия газеты призывом «Смести с лика земли троцкистских предателей и убийц», Таков единодушный приговор рабочих, ученых, писателей всего советского народа. Ученых добавили для убедительности. В номере ни один ученый не упоминался, но если написать «единодушный приговор рабочих, писателей» не так звучало бы. Че писатели-то сразу? Разве они главный рабочих класс? Только вместе с учеными достигался необходимый эффект. Ученые изобретают, писатели осмысляют, рабочие работают. Больше никого не нужно. Если бы был написан приговор рабочих, ученых, артистов, музыкантов, театральных режиссеров, выглядело бы уже трагикомично. С артистов никакого спроса нет. С музыкантов тоже. Сталин знал, кого надо звать в сообщнике. В номере был представлен цвет советской литературы. На первой полосе шла резолюция Президиума Союза Советских Писателей. «Если враг не сдается, его уничтожают». Вскрыто гнездо изменников, диверсантов, шпионов, пораженцев и террористов. Пятаков, Радок и их группа ряд лет подготовляли убийство Сталина и его соратников. Троцкисты готовили кровавую программу восстановления капитализма. Писатели единодушно требуют расстрела участников этой банды. Подписи. Феоктист Березовский, Федор Гладков, Всеволод Иванов, Юрий Лебединский, Алексей Новиков-Прибой, Борис Пельняк, Александр Фадеев, Константин Федин, Вера Герасимова, Мариетта Шагинян, драматурги Афиногенов Вишневский, поэты Безыменский Сурков-Сильвинский. Помимо резолюции, номер содержал ряд авторских текстов на ту же тему. Алексей Николаевич Толстой выступил со статьей Сорванный план мировой войны. Открытые фашистские организации. Это одна лишь сторона фашизма, часто это лишь камуфляж. Еще страшнее это подпольная фашистская работа. Организация вредительства и террора, подготовка к разрушению всего государственного организма перед началом военных действий, работа Троцкого и троцкистов. Далее шли Юрий Олеша со статьей «Фашисты перед судом народа», Николай Тихонов статья «Ослепленные злобой, Леонид Леонов «Террарий», Сергей Сергеев-Ценский, эти люди не имеют права на жизнь, Георгий Шторм, они готовили кабалут для народа, Бабель, ложь предательства смердяковщина Михаил Казаков, шакалы, Виктор Шкловский, эпилог, Лев Славин, выродки, Рувим Фраерман, мы вытащим их из щелей на свет, Борис Лавренев, их судит вся страна. И, наконец, Андрей Платонов, преодоление злодейства. Фашизм не способен понять, кого он имеет против себя. Фашизм способен лишь производить все более зловещих, все более усовершенствованных уродов, то есть таких людей, которые еще никогда не существовали на Земле и которые существовать не могут. Разве в душе Радыка, Пятакова или прочих преступников есть какое-либо органическое теплотворное начало? Разве они могут называться людьми хотя бы в элементарном смысле? Для Платонова начавшийся процесс ознаменовал возвращение в литературу. Его начали понемногу публиковать еще в 1936 но сейчас он разом вошел в состав избранных. В этом составе не было только Шолохова. 30 января 1937 года военная коллегия Верховного суда СССР вынесла приговор. 13 человек были приговорены к смертной казни. В реальность обвинений при всех возможных оговорках было сложно не поверить. Все осужденные дали признательные показания. Суд был открытым. Протоколы допросов публиковались. Никаких следов пыток, признаков подавленности не наблюдалось. Радок устраивал на суде настоящее представление, витиствовал, закатывал глаза, кричал, что все они задержаны за дело, но еще множество врагов остается на свободе. Остальные подсудимые его не перебивали. Зарубежные обозреватели были убеждены в том, что вина осужденных очевидна и доказана. Немецкий писатель Леон Фихтвангер, присутствовавший на процессе, писал, «Обвиняемые представляли собой халеных, хорошо одетых мужчин с непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты. По общему виду это походило больше на дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди». Создавалось впечатление, будто обвиняемые прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал, спортивным интересом выяснить с максимальной степенью точности все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет, немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности». Если текст Алексея Толстого оставляет ощущение, что автор для себя решил: Да пошли вы все к черту, никого из вас не жалко, напишу и это, то сам строй речи Платонова напротив вопиет о том, что это его личная продуманная позиция. Тема вредительства присутствовала у Платонова в пьесах Шарманка и Голос Отца, в киносценарии Воодушевления и в раскритикованной Сталином повести в Прок тоже. В его записных книжках Имеются жесткие записи о вредителях. Советская власть абсолютно права. В истории случалось обстоятельство, послевоенное и военное, когда люди, многоразличные пиздюки, не поддающиеся никакой коллективности, нуждаются в великом руководстве. Платонов был убежден, что ряд его неудач в пору работы инженером также связан с действиями вредителей, причем всех их писатель помнил поименно. Верил во вредителей и шолохов, и прямо писал об этом Сталину, рассказывая о ростовском руководстве. Из года в год заставляли бесцельно перебрасывать зимой семенное зерно, нарочито выводя из строя к весне рабочий скот, планировали посевную площадь району с таким расчетом, чтобы севам невозможно было уложиться в срок. Да, он описывал особую форму вредительства, когда краевое партийное руководство желало подвести под монастырь районное Вешинское, Но в конце концов, что это меняло? Он знал и о существовании безусловных врагов большевизма в казачьей среде. Он жил среди этих людей. Он своими глазами наблюдал, как его соседи порезали, побили, погубили тысячи голов скота, чтобы ничего не досталось большевикам. В стране все длилось и длилось, пусть и в иных формах гражданская война – Шолохов с Платоновым и об этом тоже в московские их пересечения толковали. Но был еще и другой аспект шолоховской позиции, который год он пытался закончить четвертую книгу «Тихого дона», где загоняли как волка Гришку Мелехова, читая его самого Шолохова, его потайную душу. Помимо Мелехова в книге загоняли, били, убивали ближайших шолоховских соседей по Горгинской, по Кружилину, по Плешакову, по Вешенской – Сокольников лично этим занимался. Другие подсудимые так или иначе тоже имели отношение к трагедии расказачивания. Шолохов мог воспринимать совершающееся как воздаяние. Отлилась вам казачья кровушка. Но одно дело описывать гражданскую войну в книгах, а другое самому подавать голос на процессе, где людей приговаривают к смерти. В минувшее десятилетие Шолохов выучился на самом же первом и последнем в его случае примере Со все тем же Платоновым в коллективных проработках не участвовать, сами разберутся. Его дела тут, на Верхнем Дону.